257. Око за око. Шмот 21.24. Если можно говорить о низости библейских образов, то самым низким был бы око за око. Он обычно приводится для доказательства сути Танаха с его этикой мещения и противопоставляется более высокой новозаветной этике прощения око за око часто связываются с современными евреями. Например, критики Израиля обычно приписывают ему политику око за око, когда он выступает с актами возмездия за террористические акты арабов. В действительности, библейский стандарт око за око стоит в прямом контрасте с юридическими стандартами, господствовавшими в окружавших евреев обществах. Законы Хаммурапи предписывают возмездие даже в отношении невинных, Так, если А строит здание для Б и здание обрушивается убивает дочь, и убивает дочь Б, то умерщвляется и дочь А. Закон номер 229. Библейское правило око за око разрешает наказание лишь виновного. Более того, в отличие от законов Хаммурапи, причинивший смерть нечаянно, никогда не подвергался казни. Око за око также служит для ограничения мщения. Он не разрешает отбирать жизнь за око, или даже два глаза за око. Библейский принцип, чтобы возмездие соответствовало преступлению, а не превышало его. Кровная месть долго практиковалась среди соседей израильтян, сохранилась на Ближнем Востоке и до наших дней, и не имела никаких сдерживающих начал. Христиане часто считают, что Ешу отошел от стандарта око за око, защищал прощение и, и считал возмездие недостойным человека. Но Новый Завет содержит и такое высказывание Ешу. «А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того я перед Отцом моим Небесным». Матфей 10.33. Иными словами, Ешу аналогичным образом выступал за обращение с другими так, как они обращаются с вами. Стандарт справедливости, полностью совпадающий с требованиями, око за око. А времена Талмуда принцип око за око – Уже не выполнялся буквально. Ортодоксальные еврейские ученые полагали, что так было и прежде. Мудрецы опасались, что сам процесс лишения глаза преступника может убить его. А это запрещено. Бава Кама 84, Алиф. Око за око поэтому понималось как требование денежного возмездия, равного по стоимости глазу. То же понимание применялось к другим наказаниям, причисленным в этом библейском стихии. В стихе «Зуб за зуб и рана за, за рану». Единственным наказанием, которое не предусматривало денежной компенсации, это наказание за убийство. Жизнь за жизнь. Так как Тора считала преднамеренное убийство достойным смертной казни, не было опасений наказать преступника чрезмерно. Еврейский закон предписывает, однако, лишать убийцу жизни как можно быстрее. Поэтому позже... Еврейским законам запретили применять римский способ казни через распятие. Закон Торы запрещает замену смертного прога приговора денежным штрафом. Жизнь и деньги по библейской этике несоизмеримы. Деньги никогда не могут оплатить жизнь. Этим Тора также отличается от законов соседей, древних евреев, которые часто штрафовали людей, убивших человека более низкого статуса, или каравших смертью преступления вовремя против собственности, например, похищение огня. В еврейском законе преступления против собственности никогда смертью не карались. Убийцы не могли обойтись денежным штрафом. Даже если этого хотела семья жертвы. Бемидбар 35.31, Рамбам, Мишне Тора, Законы об убийстве 1.4. В требовании непременного наказания за зло в границах принципа око за око суть библейской концепции церкви справедливости.